И он еще не стар. Едва успел король договорить, как камердинер приподнял портьеру и появился на пороге с бумагой в руке, ожидая, чтобы король позвал его. «Что такое?» — спросил Людовик. «Письмо от господина кардинала Мазарини. Дайте». Он взял письмо и хотел его распечатать, как вдруг послышался сильный шум в галерее, в передних и во дворе. «О!» — проговорил Людовик, видимо, разгадавший причину поднявшегося шума. Я говорил, что во Франции один король. Я ошибся, во Франции их целых два. В эту минуту дверь распахнулась, и суперинтендант финансов Фуке предстал перед Людовиком XIV. Это он был причиной суматохи в галерее. Это его лакеи шумели в передних, это его лошади проскакали по двору. Его появление вызвало тот особый гул голосов, которому завидовал Людовик XIV. «Это не король», — заметила Анна Австрийская сыну, — «а всего лишь очень богатый человек». Горечь, звучавшая в словах королевы, выдавала ее ненависть, но Людовик оставался совершенно хладнокровным. На лбу его не появилось ни малейшей морщинки». Он приветливо кивнул головой Фуке, продолжая распечатывать письмо, поданное коммердинером. Фуке заметил это движение и спокойно, с почтительной любезностью, подошел к Анне Австрийской, чтобы не помешать королю. Людовик, однако, не начинал читать бумагу. Он слушал, как Фуке говорил королеве комплименты, восторгаясь красотой ее рук. Лицо Анны Австрийской прояснилось, она почти улыбалась. Фуке заметил, что король, забыв о письме, смотрит на него и слушает. Он тотчас изменил позу и, продолжая разговор с королевой, повернулся лицом к королю. «Вы знаете, господин Фуке, — сказал Людовик XIV, — что мансиньор очень плох. «Знаю, Ваше Величество, — отвечал Фуке, — в самом деле господин кардинал очень плох». Я был у себя в имении ВО, когда получил настолько тревожное известие, что тотчас все бросил. «Вы выехали из ВО сегодня вечером?» «Полтора часа тому назад, Ваше Величество», — отвечал Фуке, взглянув на свои часы, осыпанные бриллиантами. «Полтора часа», — повторил король, умевший лучше скрывать свой гнев, чем удивление. «Понимаю, государь, вы сомневаетесь в моих словах, Ваше Величество». «Но я приехал так скоро в Париж действительно чудом. Мне прислали из Англии три пары удивительных лошадей. Я велел расставить их через каждые четыре илья и попробовал их сегодня вечером. Они пробежали расстояние от ВО до Лувра в полтора часа. Как видите, Ваше Величество, меня не обманули». Королева улыбнулась с тайной завистью. Фуке постарался предупредить ее неудовольствие. Такие лошади, не созданы не для подданных, а для королей, потому что короли ни в чем не должны уступать никому. Король поднял голову. «Однако же вы, как мне кажется, не король, господин Фуке», — сказала Анна Австрийская. «Поэтому-то лошади только и ждут знака Его Величества, чтобы занять место в конюшнях Ловра. Если я попробовал их, то только из опасения поднести Его Величеству недостаточно ценную вещь». Король густо покраснел. «Вы знаете, господин Фуке, — заметила королева, — что при французском дворе нет обычая, чтобы подданные дарили что-нибудь королю». Людовик посмотрел на нее. «Я надеялся, — сказал Фуке взволнованно, — что моя преданность его величеству, мое постоянное усердие послужат противовесом требованиям этикета. Я, впрочем, предлагал не подарок, а дань почтения». «Благодарю, господин Фуке». Любезно сказал король, «Благодарю за ваши намерения Я действительно люблю хороших лошадей, но я не богат. Вы знаете это лучше всех, потому что заведуете моими финансами. Как бы я ни хотел, я не могу купить таких дорогих лошадей». Фуке бросил надменный взгляд в сторону королевы-матери, которая, казалось, была в восторге от того ложного положения, в каком оказался министр, и отвечал, «Роскошь — это добродетель королей, сир». Эта роскошь делает их похожими на Бога. Это из-за роскоши они стоят выше прочих людей. Роскошью король вскармливает своих подданных и их честь. В нежном тепле роскоши королей рождается роскошь частных лиц, источник богатств для народа.